Через несколько минут фиринджи принес письмо, подал его Радену и вышел. Раден, держа письмо в одной руке, другой стал шарить у себя по всем карманам, как бы что-то отыскивая. Вся эта пантомима, разыгранная с простодушным видом, закончилась еще более простодушным восклицанием. Ах, как!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 Время не терпит. Прямо в отчаянии можно прийти, если бы еще кто-нибудь мог оказать мне услугу, прочитав его. Но нет, нельзя, нельзя. Отец мой, не могу ли я вам здесь помочь? Уверяю вас, что я постараюсь забыть содержание этого письма тотчас же по прочтении. Вы вам читать это письмо? Нет, нет, нет, нет, это невозможно. Восклицание Родена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 И я клянусь сразу все забыть. Угу. Ваше сегодняшнее посещение отеля сен является новым вызовом с вашей стороны. Вот последнее предложение, которое я вам делаю. Берегитесь. Если вы будете упрямиться и продолжать эту неравную борьбу, вы подвергаетесь ненависти тех, кого вы вздумали защищать.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 «Ну да, Боже мой, речь обо мне, только обо мне. Видите, видите, меня обвиняют в алчности». Иезуит с этими словами указал на свое нищенское платье. «Кого же вы защищаете?» э -э -э Кого? кого? <americano> я, я вам скажу, это...» «Ну, бедняков одних, без всяких средств, но очень-очень хороших людей. У них, видите ли, есть процесс, и имеются очень сильные и могущественные враги, стремящиеся их уничтожить. Но, конечно, я сам, как человек бедный и ничтожный, должен был встать на сторону бедных и несчастных. Ну, это вам вполне понятно».